Глава двадцатая До самого вечера он опрашивал очевидцев и тех, кто мог бы оказаться прямым или косвенным свидетелем. Принца инквизитор нашел в его покоях. Лайонелл выглядел плохо, словно два дня не ел и почти не спал. Мысленно Ренарт ему посочувствовал. С приказом короля выбрать на этом сезоне невесту, У Этьена наверняка и так голова кругом. А теперь ещё и такое потрясение. Неужели светловолосая Этьера запала Этьеру в сердце больше, чем все думали? Мало у наследника забот. Ему только несчастной первой любви не хватало. Я понятия не имел, Ренард, Понимаешь? Этьен поднял на инквизитора воспалённый взгляд. Она... Она не такая, не похожа на хищницу. Она чистая, открытая, искренняя. Если бы сам не видел, как сестра передавала Даниэль силу, а потом, как Альбертина за минуту потеряла львиную долю своего собственного резерва, ни за что не поверил бы. Да мне и сейчас кажется, что мы ошибаемся. Если Дани, Даниэль, ассорбитор, то почему никто больше не пострадал? Вокруг нее крутилось много магов и магинь, но за то время, как она в столице, не было ни одного случая внезапного бессилия. — Думаю, тут две причины. — Во-первых, на девушке древний артефакт, — ответил инквизитор. — Он не позволяет поглотителю забирать чужую магию. Во-вторых, из дома Даниэль выходила с полным резервом. Графиня и старшая Тьера позаботились, чтобы Та не испытывала слабости и не привлекала этим к себе внимания. — Всё это так странно. Если она и правда ассорбитор, то зачем граф и графиня привезли её в столицу? — буквально простонал принц, закрыв лицо руками. — Если бы я никогда её не видел, не узнал, не... По закону родители обязаны представить достигшую совершеннолетия дочь его величеству, после чего родные могут навсегда запереть её дома, и никто им и слова не скажет. Или тихо выдать её замуж. В случае с ассорбитором единственный способ её спасти — это показать на первом балу, а затем срочно выдать замуж за какого-нибудь обедневшего низшего аристократа, непременно неодарённого. «Ты же сам говорил». И с сестрой подтвердили. Первый бал для Даниэль должен был остаться единственным. Но вы, ваше высочество, вместе с Деверлари спутали родителям Тьеры все планы. Конечно, увлечься второродной с твоей стороны было более чем опрометчиво, но зато эта глупость позволила нам выявить опасного мага. «Замуж за неодарённого?» но поглотитель умрёт без регулярной подпитки». Лайонелл потёр висок. «Голова болит, сил нет». «Ренард, хоть наедине, не надо высочеств и выкать. Просил же». «Как думаешь, для чего графиня приобрела контрольный артефакт?» — фыркнул Инквизитор. «Подумай, ну». Принц молча посмотрел на мужчину и развёл руками, мол, «Не знаю. Говори уже, не томи». Чтобы старшая сестра могла незаметно для других подпитывать младшую, не опасаясь, что та выпьет её досуха, — продолжил инквизитор. И чтобы скрывать ненормальность второродной Тьеры, оберегая от неё других магов. Собственно, для чего контрольный артефакт и был создан как все родители, граф и графиня любят дочь и старались спасти ее, спрятать от Инквизиции. «Их накажут?» «Разумеется. Граф уже приезжал, забрал старшую дочь. Я как раз беседовал с Верларе, не стал прерывать допрос. Марит никуда не денется, завтра с утра сам их навещу. Покидать столицу семейству запрещено». Я поставил у их дома своих людей. На всякий случай. Получается, если бы я не обратил на Даниэль внимание, она могла уехать и спокойно прожить всю жизнь вдали от меня и столицы. И никто бы не узнал, что она... Вполне возможно, так и было бы. Но ты, Тьен, ни один отличился, не казнись. Если бы болван граф Деверлари не решил произвести на Тьеру впечатление, вызвавшись научить ее, как обходить защиту, никто бы еще долго не распознал, что скрывается за милым образом. А, возможно, и никогда. Взрослый ассорбитор, подумать только. А если бы у нее родились такие же, как и мать, дети? — Отец встревожен, — глухо бросил Леонелл. Собирается устроить тщательную проверку всех одарённых, кто ходит с ограничителем. Боится. Вдруг графиня демарит не одна такая умная. Но мне до сих пор не верится, что Даниэль... «Она нравилась тебе, поэтому ты не можешь быть объективен», — заметил инквизитор. «К сожалению, я не нашёл ни одного опровергающего доказательства. И Этьен... Девушка знала, кем является». Ренард ты к ней несправедлив! — вспыхнул принц. — Я уверен, даже если всё так и есть, Даниэль сама не рада своей природе. И насчёт доказательств... А как можно объяснить такой факт? Когда я увидел Тьеру в первый раз, её резерв был полнёхонек, и она работала с заклинанием левитации. Довольно умело надо сказать, то есть девушка регулярно практиковалась в магии. «Ты знаешь, что левитация забирает много сил, но Сьера не выглядела уставшей. А если вспомнить первый бал?» Она самостоятельно создала и долгое время успешно поддерживала идеальную иллюзию. развела ее только тогда, когда сама захотела, а потом танцевала до завершения бала. И никаких признаков магического истощения. «Наслышан об эффектном представлении графини», — поморщился инквизитор. — Вот и ответь мне, как объяснить эти два раза? — Очень просто. Перед первым баллом и перед появлением распорядителя сезона ты же попал в особняк Марит вместе с Тером Аристи, я правильно понимаю? — Да, с ним. За неделю пришлось побывать в нескольких десятках домов, понаблюдать за доброй сотней жеманных девиц, — скривился принц. — И что это объясняет? Как я уже говорил, графиня позаботилась, чтобы резерв младшей дочери был полон. То есть попросила старшую поделиться с младшей магией. Вот и всё. — Да ты и сам видел, как Тьера Альбертина это делает. — Да, как раз сегодня днём, когда заехал за девушками, — вздохнул наследник. — Вот, они проделывают это регулярно. Когда ты впервые встретил Тьеру Даниэль... Она как раз перед этим получила от сестры силу. Известно, что обычно поглотителям требуется подпитка каждые два-три дня или реже, раз в две недели или даже раз в месяц, если ассорбитор почти или совсем не кастует. В любом случае, после солидного пополнения резерва поглотитель может несколько часов свободно пользоваться магией, не испытывая истощения. «Что будет с Тьерой?» Голос принца дрогнул. «Где она сейчас?» «Ты сам знаешь, как поступаются с орбиторами». Инквизитор отвёл взгляд в сторону. «И тут ничего не поделаешь. Таков закон. Сейчас девушка сидит в заперти. Не косись. Я приказал выделить ей самую удобную камеру». Принц тихо застонал камеру. Она же совсем юная и такая... Она преступница, Этьен. Я собрал уже почти все доказательства. Не хватает только осмотра целителями и допроса родителей. Понимаю, что она произвела на тебя впечатление, но это жизнь, брат. Крепись. Думай о Даниэль не как о юной и красивой Тьере, а как о поглотителе, кем она и является». Ренард может быть, хватит? Я... У меня, правда, дико болит голова. Ты не мог бы оставить меня одного?» Наследник снова схватился за голову и умоляюще посмотрел на собеседника. «Я больше не могу говорить об этом и слушать». Коротко кивнув, Ренарт встал и, похлопав Леонелла по плечу, вышел из покоев. В душе инквизитора снова поднялась такая неуместная жалость и тут же отошла на второй план, уступив место беспокойству. Перед мысленным взором возникла Тьера. Ренард нахмурился. Что за странное ощущение, будто бы он что-то упускает. Но что именно? Добросовестно опросил всех, до кого дотянулся, и ничего нового не услышал. Ни малейшей зацепки, только подтверждение вины девушки. Правда, неопрошенными остались родители Тьеры, но вряд ли они смогут опровергнуть подозрения. С ними он поговорит завтра. Мужчина шел по коридору и вспоминал, кто и что рассказывал, сделав в уме заметку перед сном пересмотреть кристаллы некоторых допросов. Слуги отвечали быстро, не задумываясь, и с облегчением сбегали, стоило ему махнуть рукой, дескать, достаточно свободен. Но они мало что могли рассказать, только то, что видели эту Тьеру и в какой именно компании. Как выяснилось, впрочем, он в этом и не сомневался, подозреваемая при слугах ничем таким необычным не занималась. Бездари не видели потоки силы, не слышали формул заклинаний, а если слышали, то не обратили на них внимания. Ренард с досадой цыкнул, только время зря потратил. Впрочем, отрицательный результат тоже результат. Брат и сестра Верлари смогли поведать существенно больше. Граф отвечал четко, своей вины не отрицал. Но изо всех сил старался исключить из числа подозреваемых сестру, а потом настаивал, чтобы Тьеру Сесилию опрашивали в его присутствии. «Я не думал, что Дания, Тьера Даниэль, может быть поглотителем. Даже в голову такое не приходило. Обойти защиту ограничителя — почти детская шалость. Хотелось произвести на девушку впечатление. Осознал. Впредь буду осмотрительнее». Сесилия ничего не видела и не знала. Не мучайте её расспросами. Тьера говорила сухо, но отвечала честно. «Да, нет, не помню, не замечала. Познакомились на первом балу. Просто одна из дебютанток. Надо же мне было с кем-то общаться. В этом году среди соискателей находится его высочество. Вы понимаете, какой из-за этого ажиотаж? И какая среди тиер конкуренция?» А Даниэль выглядела простой и искренней, не имела отношения ни к Тьере Равенте, ни к Тьере Мелисе. Я и подумала, что она будет мне идеальной подругой на этом сезоне, но даже предположить не могла, кем она окажется на самом деле. Попытку его обмануть, заявив, что она ушла до начала опытов по взлому артефакта, он пресёк сразу. Тьера залилась слезами и сквозь всхлипы призналась, что помогала графу Дедай не держать полок. Ренард мысленно вздохнул. Ну, сущие дети. Полок они держали. Надеясь, что тот спасет, если магия вырвется из-под контроля. Во дворце, битком набитом людьми, проводить опасные опыты? Нет. Девицу срочно замуж, а обоих мужчин, и Дверлари, и Дедайне, на границу в магический патруль. Экспериментаторы. Ассорбитор до сих пор находился во дворце. И это Ренардо беспокоило. Нет, он был уверен в защите комнаты, где сидела девица, как и в надёжности магических кандалов, но по профессиональной привычке заранее рассматривал худший вариант развития событий. Всё-таки дворец. Здесь король и его величество с их высочествами. Как бы не самое лучшее место для преступника с такими возможностями. Но пока идёт расследование, его величество запретил перевозить девушку в казематы департамента Инквизиции. Лотар-Седьмой не переживал, как Тьера воспримет заключение. Он волновался за сына. «Этьен — чувствительный мальчик, Ренарт. Он влюбился, понимаешь? Ему нужно время, чтобы осознать и принять. Пусть знает, что с девушкой пока хорошо обращаются» хотя бы на время расследования, а ваше подземелье... В общем, пусть Тьера пока посидит в одной из комнат для подозреваемых. Помнится, в своём крыле ты устроил три или четыре таких?» «На всякий случай», — буркнул инквизитор. «Вот он и наступил». Вернувшись, первым делом Ренард бегло просмотрел запись кристаллонаблюдения. Девица вела себя тихо. «С другой стороны, а что она могла бы сделать? Без доступа к магии-то!» «Только рыдать!» Но Тьера Даниэль не плакала. Инквизитор ещё раз прокрутил запись. «Да, так и есть!» Несколько часов сидит, почти не двигаясь, уставившись в стену. «Она там вообще живая?» В комнату, переделанную под камеру, он влетел, едва не вынеся дверь на грохот и топот невозможная девица едва подняла голову живая тьера я может быть вы что нибудь хотите девушка отрицательно качнула головой воды поесть еще одно одеяло юная графиня от всего отказалась неужели он перестарался и несколько часов в одиночестве оказались для нее непосильной ношей только этого ему не хватало. Тьера, посмотрите на меня и ответьте словами, а не жестами. Вам не хорошо? Нет, всё в порядке, спокойным голосом ответила девушка. Не беспокойтесь, мне ничего не нужно. Ренард прикинул, сколько прошло времени с обеда. Близится ночь. Девица давно должна была проголодаться. Впрочем, неудивительно, если после разоблачения у неё пропал аппетит, ведь младшая Деморит наверняка догадывается, чем ей грозит обвинение в поглотительстве. Изначально он собирался допросить Даниэль только завтра, после того, как навестит особняк её родителей и побеседует с его обитателями. А сейчас зашёл, поддавшись странному порыву, которому не находит объяснения». Захотел убедиться, что с ней всё в порядке. Что ж, убедился. И раз девица вполне благополучно, а есть, пить она не желает, можно уходить. Ничего с ней до утра не случится. Но что-то держало не позволяя развернуться и закрыть за собой дверь. Может быть, покорно обречённый вид Тьеры? Она даже не попыталась разжалобить или соблазнить, что непременно проделывают все обвиняемые женского пола. Уж он-то за эти годы всякого навидался. Но чтобы подозреваемая заранее приняла свою участь, смирилась с ней, такое в его практике встречается впервые. «Скажите, — отмерла девушка, — что будет с моими родными? Выясним степень вины каждого». — осторожно ответил Ренарт. — И назначим соразмерное наказание. — Альбертина сможет выйти за его высочество? — голос Даниэль дрогнул. — А она не так равнодушно как хотела показать. Вот же! — Нет, сестра Ассорбитора не может стать будущей королевой. — Как она себя чувствует? — После непродолжительной паузы обвиняемая продолжила расспросы. — С ней всё хорошо. Тьера Альбертина сейчас дома с родителями. Инквизитор отвечал на вопросы и мысленно изумлялся. Её что, совершенно не интересует собственная судьба? Спрашивает о сестре, о родных. А о себе не переживает? — Она... Девица запнулась и подняла голову. У Ренарда на секунду перехватило дыхание. Он без колебаний вершил правосудие, видел смерть во всех её проявлениях, не раз расследовал жестокие преступления, но это вот, такие глаза, это невозможно. Чувствуешь себя пожирателем младенцев. Как может чудовище иметь настолько чистый и открытый взгляд? Где попытки обмануть, оправдаться, переложить вину на другого? Где ложь и притворство? Где жеманность и соблазнительные позы, наконец? Почему эта девчонка совсем не беспокоится о своей участи, словно ей это безразлично? Преступники, сознательно творившие зло, ведут себя иначе. Молчаливый, дай мне сил. — Она не может без меня, — продолжала Даниэль. «Я пополняю ей резерв каждый второй или третий день, иногда чаще. Если я не успею, то Альбертина просто выгорит». Инквизитор-отерапевт смотрел на обвиняемую. «Что за удивительный ассорбитор, который пополняет чужой резерв, а не опустошает?» «Но тогда чем можно объяснить происшествие в чайной комнате?» «Тьера, почему вы вливаете в сестру силу? Разве... Вы же, наоборот, тянете из неё магию?» Он не удержался от вопроса. «Конечно, тяну. Но забираю магию неосознанно. Она как бы сама по себе потихоньку перетекает ко мне. А возвращаю вполне сознательно, ведь по собственной воле магия к сестре не уходит. Милорд... Я не хочу, чтобы сестра стала бездарем. Разрешите мне навестить её». «Зачем?» Ренард уже едва смог скрыть своё изумление. «Хотел, чтобы девчонка тебя умоляла. Пожалуйста». Правда, он рассчитывал на другую просьбу. «Я же говорю, без моей помощи Альберти не будет плохо. Я должна, понимаете». Ведь она теряет силу по моей вине. И снова этот чистый взгляд. Если мне нельзя выходить, то, может быть, вы позволите сестре навестить меня. Не позже, чем послезавтра, иначе ей станет совсем нехорошо. Тьера, на вас артефакт и магические кандалы. Чтобы прийти в себя и найти правильные слова, инквизитору понадобилось почти полминуты. Они не позволяют вам тянуть силу ни у Тьеры Альбертины, ни у кого-то другого. Можете не переживать. Резерв вашей сестры остаётся неприкосновенен и сам по себе постепенно восстановится до полного объёма. — А, да, забыла про кандалы. Девушка слабо улыбнулась. — Спасибо, что объяснили. Я волновалась за Берти. — Но Почему? не выдержал Ренарт. «Почему вы переживаете не за себя, а за сестру?» «Потому что виновата перед ней». Даниэль поправила складку на платье и бросила взгляд на мужчину. «Младенцем я отняла у сестры почти весь дар и большую часть магии. Не знаю, как это получилось, ведь мне было всего несколько минут от роду, Все проблемы Альбертины с резервом и даром произошли из-за меня. Получается, я на самом деле поглотитель и заслужила наказание. «Вас же... Вы понимаете, что, по сути, только что сознались в преступлении?» В голове мелькнула мысль. «Что же ты делаешь, девочка? Ты же сама себя приговорила!» Следом пришла другая. После признания обвиняемой, он обязан доложить его величеству о завершении расследования. Потом ему останется только дождаться, когда король вынесет приговор, лично проследить, чтобы тот был приведен в исполнение, и... и все. Но он не может этого сделать. Что-то внутри него сопротивляется и протестует, что-то зудит и жжёт. Девушка слишком необычна, слишком не похожа на других, и не только цветом волос, но и поведением, какой-то внутренней силой и стойкостью, убеждениями и характером. Кроме этого, она носитель очень ценного дара. Насколько он знает, кроме Альбертины и Даниэль им владеет только одна женщина, двоюродная сестра девушек Тераклотильда Деакана. К сожалению, два последних поколения мужчин семьи Деморит несколько пренебрегают долгом перед родом и королевством, не спешат связывать себя узами брака и обзаводиться многочисленным потомством. Подумать только, в данное время целых трое вполне здоровых представителей рода не женаты и, соответственно, не имеют детей, а отец Клотильды, хоть и вдов, но еще вполне крепок, он вполне мог бы жениться еще раз и произвести на свет пару сыновей. Те, в свою очередь, впоследствии подарили бы королевству еще девочек с уникальными способностями и мальчиков, которые передадут ценность рода следующему поколению. При таком дефиците он, Ренард, считает глупым уничтожать носителя редкого и очень полезного дара. «Мало ли что может случиться!» Вдруг кому-нибудь из правящего рода срочно понадобится спасение жизни? И куда бежать? Кого просить? У пресловутой Берти способности всего-то сгульки нос. Скорее всего, она ими воспользоваться никогда не сможет. Клотильда замужем, у неё дети, а в этом случае всем, чем владеет женщина, распоряжается её супруг, вряд ли подданный другого государства, каковым является граф Деакана, согласиться спасать члена семьи чужого монарха. Получается, у них есть только один носитель полноценного дара — Тьерра Даниэль. И тот, девчонка только что сама это подтвердила, ассорбитор. Что же делать? Поглотителя король не помилует. А если он, королевский инквизитор, просто потребует её себе? Его величество не сможет отказать, тем более, что он, Ренард, просто воспользуется своим правом на кровь. Жениться он еще лет пять не собирается, а когда соберется, то сумеет получить жену и без права. Король, конечно же, выйдет из берегов, но деваться ему некуда, пошумит и позволит забрать девчонку. Когда же он достаточно остынет и пораскинет мозгами то признает, что инквизитор поступил правильно, мудро и дальновидно. Тем временем, пока способности Тьера Даниэль не израсходованы, он Ринард успеет как следует ее изучить. Возможно, это новый вариант от Орбитора, более непредсказуемый, потому что неотличим от обычного мага. А в купе с личностными качествами, необъяснимым обаянием и притяжением для противоположного пола, Он является ещё опаснее. Но если постоянно держать на Даниэль контролёр, то она не доставит ему хлопот. Наверное. Да он сам готов её подпитывать, если понадобится, лишь бы разобраться, наконец, что она такое. Единственная проблема — куда девушку поселить? В департаменте её не оставить, в камере во дворце тем более. Додумать он не успел. «Ваша светлость!» Из-за двери раздался голос одного из дознавателей. «Прошу прощения, это срочно!» Пришлось выйти. «Но...» «Там...» Дознаватель помялся, а потом выпалил. «Там графиня Дамарит. Не хотели вас беспокоить? Объясняли, что вы заняты, что поздно, что никого не принимаете...» но она уже несколько часов не унимается. И если сначала просто торчала в карете у главного входа во дворец, то теперь принялась бегать вдоль фасада и во весь голос требовать, чтобы ее отвели к вам. Перебудила всех, чьи окна выходили на эту сторону, в том числе королеву. Его Величество приказал немедленно убрать графиню, но та стала кричать что-то про ассорбитора, а вы приказали, чтобы о сути происшествия никто не знал. И вот... — Что вот? — Нам пришлось проводить ее во дворец, и сейчас ее сиятельство ждет вас в первой допросной. — Поговорите с ней, умоляю. Может быть, тогда она согласится покинуть дворец. Его величество очень недоволен. — Нет, этот день никогда не закончится.